Глава 23. Звонок в дверь заставляет насторожиться. Гостей я не жду. Сижу себе спокойно перед экраном ноута, бояю презентацию, чтобы представить идеи по гранту команде. На лице увлажняющая маска, а на часах почти 9. Следом вибрирует мобильник, номер неизвестный. Это курьер. приводывшись я подбегаю к двери, встречаю целую корзину с фруктами и сладостями. Улыбаюсь до ушей. Подарок от семьи. Мама, папа, сестра и брат подкармливают. Больше месяца живу самостоятельно, они беспокоятся. Я за них тоже, за всех очень. Меня сложно назвать сентиментальной. На моментах в фильмах, где все рыдают, зачастую борюсь с зевотой. Сестра иногда шутит, что меня вырастили не родители, а злые волки в лесу. В такие моменты чувствую себя польщеной и марку держу. Поэтому искренне радуюсь, что ни один человек на свете не знает, как вдруг предательски задрожали губы и защипала нос. Закрыв за курьером дверь, я прижимаю корзину груди и громко беспомощно всхлипываю. В начале апреля город присыпало новой порции снега. У меня батареи пашут на максимум, и все равно холодно, а тут теплом повеяло, закутало, согрело. Открываю пустой холодильник и раскладываю фрукты контейнера. Потом пишу маме: Спасибо, но не стоило у меня все есть. Сама беру яблоко, мою, режу, кусаю вкусно так, будто яблок в жизни не пробовала. От мамы же, подарок от мамочки любимой. Кушай фрукты, дочка, не забывай о витаминах, любим и скучаем. Вытираю щеки. Сдержанностью я пошла в маму. Сообщение с парой предложений ее максимум. Оно много значит для нас обеих. Я тоже люблю и скучаю. Даже не представляете, хорошие мои как. Перед сном мобильник снова сигналит, на этот раз меня отметили на фотографии. Подружки, мои бесценные еноты, собрались в баре и постят фотографии. На каждый кто-то держит мобильник, на котором открыта моя фотография. Смеюсь, вот дурехи, обожаю каждую. Так-так, такие красивые без меня. Девчонки тут же перезванивают, и я присаживаюсь на постели повыше. Мы болтаем и смеемся. Спустя некоторое время обнаруживаю себя в кухне с бокалом вина чокаемся виртуально. За прошлый месяц еноты успели привыкнуть к моим рассказам про Егора и ждут развития событий. А у меня впервые такие спокойные нормальные отношения. Без разрывных эмоций, преодоления препятствий, каких-то тайных встреч. Ужаса, что брат прознает. Без страха признаться в том, что наполовину цыганка, а это может быть неадекватно принято. Прецеденты были. Хвастаюсь. Но подруги видят, что я не в порядке. Мы знаем друг друга половину жизни. Я скорее маму обману, чем их. Нарезаю сыр, пока не рассказывают о делах. А потом спрашивают, что у меня не так. Настырно несколько раз спрашивают, от чего я начинаю раздражаться. Расстроилась из-за того, что не с девчонками в нашем любимом баре, а здесь одна. Что тут непонятного? Нет уж. Говори, что натворил Егор. Мы ждали, когда он проколется. С Егором все максимально как надо. Раздражение неожиданно усиливается. Он за мной ухаживает и все такое. Объясняю терпеливо. Делаю глоток вина побольше. Но, я сдаюсь и добавляю, дело в его брате, который твой босс который мой босс на ближайшие два года, с которым у нас крайне натянуты отношения, и который вломился ко мне в душ прошлым вечером. После этого происходит неминуемый взрыв. Ухахатываюсь, наблюдая за тем, как подруги пораженно переглядываются, ахают и округляют глаза. Смех у меня диковатый. Это должно быть нервное. Бог ты мой, этот секси-гонщик, который платит тебе зарплату, был в твоем душе? Ты должна все рассказать. Он был голым? Лицо Киры вспыхивает восторгом. Раздражение не просто щекочет, оно тяжелым катком размазывает. Не ту реакцию я хотела, не ту ждала. За немением возможности сорваться на себе самой отыгрываюсь на подругах. Нет, блин, в дубленке, и он не секси, и платит копейки жмоти на последняя. И вообще я не знаю, как сказать Егору, и надо ли говорить. У них заезд скоро, Егор второй пилот. Закрываю лицо руками и беспомощно всхлипываю. Заезд крайне важный, меня тоже пригласили. Подруги замолкают, мы ошарашенно друг на друга смотрим. «Так вломился-то зачем?» — спрашивает Кира. «Что он хотел от тебя в дубленке то Совсем-совсем не секси?» осторожно интересуется Василиса, прямо вообще нисколько. Я вздыхаю, если бы. Кратко пересказываю ситуацию. Платон качели, понимаете? Чуть не сожрал меня в душе, я так сильно перепугалась. А потом сделал вид, что ничего не случилось, спокойно отпустился со своим братом. Меня трясло, представляете? Натурально колотило. У него там какая-то Рита, наверное, ею был занят. Но не понравилась она, видимо, потому что утром приперся просить о свидании. На работе снова делал вид, будто ничего не было. Платон слишком в себе уверен. Так утипаж у него, за что не возьмется, все получается, и он об этом знает. От холодности до страсти обратно щелчок пальцев. Для наглядности громко щелкаю. Я так не смогу. Просто не смогу больше жить, гадая, что у человека с настроением, и надеясь, что оно будет хорошим. У Платона столько девок было, и ни с одной отношения не длились дольше полугода. А Егор, он мне понятен. Буквально по лицу видно, что он думает, о чем, где смущается, а когда предельно собой доволен. Егор, я так понимаю, не в курсе. Нет, конечно. Тру лицо. Говорю же, у них общий заезд. Все так быстро получилось. Егор мне очень нравится. Сегодня после работы он потащил нас с Платона в кальяну, чтобы помирить. Слава богу, народу было много. Механики, менеджеры с подружками и женами. Мы все обсуждали будущий заезд, конкурентов, дорогу. Билетов на самолет уже нет, меня позвали ехать на машине. И понимаете, я смотрела на Платона, который вел себя, как ни в чем не бывало, сидел рядом с братом, обсуждал гонку, совсем не переживая, что облапал меня накануне. Я смотрела на него и презирала за то, что он так может. Еноты не знают, что ответить, а я ощущаю некоторое облегчение, что поделилась. Я гадина, да? Они мне нравятся оба, но один хороший, а второй не очень. «Милая», — тянут девчонки. «Гадина бы давно рассорила братьев, ни о чем не переживая, на тебе же лица нет». Качаю головой. «Опасно это все. У меня сердце словно треснуло. Я хочу быть с Егором, хочу тусоваться с охотниками за штормами. Они такие все классные, добрые, веселые, простые, простые» хотя при этом каждый по-своему невообразимо крут. Было так жаль, что придется оставить эту тусовку из-за Платона, который остается. А потом ситуация стала еще хуже. Рассказывай. Едва я приняла решение все же расстаться с Егором, он отвел меня в сторонку и признался, что начинает что-то ко мне чувствовать. Сообщил, что я должна кое-что узнать о нем, прежде чем мы перейдем на следующую ступень. Пожимаю плечами. У него, оказывается, есть сынишка. о Там такая история мутная, не очень красивая. Егор от него отказался, не платил алименты, прятался. Потом одумался, и вот теперь пытается наладить отношения. Я развожу руками. Это вышло как в дурном кино. Говорю, мне надо тебе что-то сказать, имея в виду, что нам нужно расстаться. Он, я первый. Если ты меня бросишь, я пойму. Я рзу на стуле, нервничаю. В квартире больше не так холодно, как казалось изначально. Капец, тянут девчонки. Я достаю из морозилки немного льда и бросаю в бокал. Разумеется, пришлось ехать с этой линии. Когда у Егора родился ребенок, ему было чуть за двадцать. Он не хотел детей точно вел себя, как я поняла, не очень. Но сейчас ему 26, и он передумал. Людей, которые одумываются, нужно поощрять, не так ли? Для меня дети — это не проблема. Выношу я их, конечно, с трудом, но никогда не обижу и уж точно не брошу. Такую даже не обсуждается. Если бы я узнала, что Егор бросил сына, послала бы его глазом, не моргнув. Он показывал мне фото, а я стояла там и кивала, как дура, для печа, что это не проблема. Егор обнял меня крепко, я его. В этот момент мимо прошел Платон. Уехал, короче. Сразу стало легче. Остаток вечера мы смеялись, курили. Договорились, что я поеду на соревнования в машине с Марселем, видите и их девушками. В общем, прекрасно все было. Помолчав, произношу. Вляпалась я девочки. Действительно, хорошего парня найти сложно. Я бы съездила на это грёбаной ралли и прислушалась к себе, советует Василиса, прежде чем бросать. Я тоже так думаю. Зачем перед самой гонкой? Не дай бог что-то случится. Пожимаю плечами. А Платон? Может, он не просто так тебе вломился? Может, вас судьба столкнула? Пока не поздно. «Скажи, что ты по поводу случившегося чувствуешь», — произносит Кира, сжимая губы в линию. «Как она бесит со своим альтернативным взглядом и противоположным мнением на все на свете, вечного позиции. Поэтому мы и дружим, наверное. Только змеюки могут выносить друг друга. Остальные звери держатся подальше, от греха». «Единственное, что я чувствую, это сожаление», — говорю твердо. «Всем сердцем и всей душой жалею, что целовала Платона. Жалею так, что отдала бы несколько лет жизни, чтобы вернуть время и вылететь из этой душевой пулей». Если у нас с Егором сложится, я буду любить его сынишку, приму как детей браты и сестры. Честное слово, ни словам, ни поступкам не обижу, и я надеюсь, что искуплю вину за тот вечер, когда повела себя неправильно, за минуту помутнения. Братья Смолины вылетают ночным рейсом. Им нужно время, чтобы изучить трассу, отдохнуть, настроиться, провести какие-то ритуалы и все такое. Наша же делегация охотников будет состоять из четырех машин. Поедем всем составом, с женами, а у кого дети постарше, то и с детьми. Ситуация выглядит безопасной и даже веселой. Видимо, с ума я схожу окончательно, потому что осознаю себя в шесть утра стоящей в назначенной точке у остановки на трассе, куда прибыла на такси. Держу сумку и ежусь от порывистого по-февральски леденящего апрельского ветра. Мне нужна белая Мазда, поэтому тщательно отслеживаю все проносящиеся мимо белые машины. Уже начинаю замерзать, как вдруг рядом тормозит огромная фура. Этого еще не хватало. Прижимаю сумку к груди и отскакиваю. Какой-то заскучавший от бесконечной дороги дальнобойщик принял меня за девушку легкого поведения, Сердце в вмиг подпрыгивает к горлу. А вот и карма. Настигла скромную цыганочку за все грехи и проступки. Я разворачиваюсь, и отбегаю, надеясь, что водитель осознает свой просчёт и продолжит путь. Но фура стоит на месте, громко хлопает дверь. Кричу, чтобы ехал дальше. Эй, привет, отвечает водитель, идет в мою сторону. Впадаю в панику, бросаю сумку, срываю с места и бегу прямо по полю. Ботинки тонут в рыхлом снегу и грязи, сердце гулко колотится. Позади я слышу шаги, стискиваю мобильник. Кому звонить? Боже, боже! Брат узнает, что меня похитили прямо на трассе в шесть утра. Какой позор! Какая глупая и бессмысленная смерть! Любви захотелось, отношений, соревнования посмотреть в компании новых друзей. Да стой ты, не укушу! Смех прокатывается по нервным окончаниям и звучит неагрессивно. Скорее, знакомо. Я замедляюсь. Внезапно совсем рядом оказывается Платон смолен и чуть не сбивает с ног. Подхватывает, удерживая. Поймав равновесие, резко отшатываюсь. Ты? Господи, ты! выдыхаю. Что ты здесь делаешь? Смесь облегчений и счастья ошеломляет. На миг я захлебываюсь потяжелевшим воздухом. Рада видеть Платона безумно. Он тоже улыбается широко. Тут же стыжусь своих эмоций. Смущаюсь. Черный спортивный костюм, жилет, белая кепка. То-то я его не признала. Ни разу не видела, чтобы Платон носил кепки. Бегаю, не видишь, что ли? Утренняя пробежка у меня. Он гасит смешок. Марсель сказал, тебя подхватить нужно. Вы вчера договорились тут встретиться. Почему ты не улетел с Егором? потому что парни вчера траванули спицы и ночью слегли. Кто-то должен доставить машину. А Егор? Уже на месте, оформляет нас. Не бойся, они как отоспятся, выйдут следом. Нагонят? На полпути. У них нет ограничения по скорости. Идем. Да не бойся ты, не трону. Егор вчера сказал, что ты девушка его мечты. Я понял все. Платон кивает на фуру, улыбается. Теперь, правда, криво и как-то безобидно. От этого признания внутри снова образуется пустота. Я стараюсь счастливо улыбнуться изо всех сил. «Ну, или оставайся тут, у меня время поджимает». Играет он бровями. По пути обратно Платон подхватывает мою сумку. Дойдя до здоровенного Мерседеса, останавливается оборачивается. Вопросительно разводит руками. Я семеню за ним. «А ты почему пиццу не ел со всеми?» «Мы с Егором на диете. А ты почему не ела?» Он закидывает мои вещи в просторную кабину. «Сама забираю следом». «Какая пицца?» Два брата по очереди на меня зыркали, кусок в горло не лез. Дважды водой чуть не подавилась. Быть роковой женщиной довольно рискованно. Платон усаживается за руль. А права у тебя есть на управление такой большой машиной? Есть. Покажи. Он стреляет в меня обычным злобным взглядом и заводит движок. Выжимает газ. Ощущения странные. Никогда в жизни так высоко не сидела. Озираюсь по сторонам. А еще в салоне чисто и приятно пахнет. Это ваша машина? В аренде. Мы всегда перевозим боевые тачки своими силами. Двери запечатываем, но сама понимаешь, нужно устранить малейшие риски. Если кто-то залезет и испортит, есть риск. Погибнуть? Перебивают, да? «Риск ДТП», — отвечает Смолин обтекаемо. Он смотрит на дорогу, а я на него. Пустота внутри горит, зябка, Охватываю себя руками, чтобы поддержать. Платон тут же врубает печку сильнее. То есть в кузове знаменитое расписано под акулу Субару? Серьезно? Восхищаюсь я нашей ответственной миссией. Он кивает. Обычно за рулем отец. Мы с Егором отдыхаем перед заездом. Но сейчас отец отсыпается после, эм, бурной ночки в обнимку с белым другом. Ладно. Несколько минут ничего не происходит, мы просто едем вперед, за окнами обалденно красивый хвойный лес. Может, все в порядке, и ту ситуацию мы действительно минуем, как этот прекрасный бор. Ты так и не показал мне права. Можешь выйти прямо сейчас. Прищуриваюсь. Платон делает то же самое, потом усмехается, я тоже. Снимаю куртку, согревшись. Фура летит по трассе, он выглядит вполне в себе уверенным. Этот парень, видимо, умеет управлять всеми видами транспорта, какие только существуют. Я смотрю перед собой, на дорогу, Любуюсь высоченными, присыпанными снегом соснами. Сказочно красиво. И думаю о том, что приедем мы только завтра. Платон достает из пакета конфеты и протягивает мне. Хочешь?